Заводские. Первое. Стоят в чернорабочей хмуре закопченные корпуса, Над копотью взметают кудри растроганные небеса. В надышенную сирость чайной картуз засаленный бредет, Последняя труба окраины о праведности выпьет. Труба, труба, лбов искаженных, Последняя, еще мы тут. Какая насмерть осужденность В той жалобе последних труб! Как в вашу бархатную сытость Вгрызается их жалкий вой! Какая заживо зарытость И выведенность на убой! А Бог... По самый лоб закурен, не вступится, напрасно ждем. Над койками больниц и тюрем он гвоздиками пригвожден. Истерзанность, живое мясо, и было так, и будет до скончания. Всем песням насыпь и всех отчаяний гнездо. Завод, завод! ибо зовется заводом этот черный взлет к отчаянию трубы заводской прислушайтесь ибо зовет завод и никакой посредник уж не послужит вам тогда когда над городом последним вреввет последняя труба двадцать третье сентября тысяча девятьсот двадцать второго года